Вскоре после 25-летнего юбилея со дня появления в свете губернских очерков Салтыкова-Щедрина состоялся ежегодный обед носких студентов. Один из присутствовавших на обеде предложил обществу выразить талантливому сатирику студенческое поздравление с прошедшим торжеством. Его мысль единогласно была признана счастливой. Сейчас же, сообща составлена была телеграмма, С приличным случаем и текстом и общей подписью Ежегодно обедующие студенты. Через час или полтора от Салтыкова пришел ответ телеграфом же Благодарю. Ежедневно обедающий Щедрин. Смирнов. Смирнов Рамазанов, писавший в Петербургской газете под псевдонимом Абракадабра обладал всесторонними талантами и совершенным отсутствием характера. В молодых щелитах он скончался от пагубного пристрастия к спиртным напиткам. В находчивости и остроумии он мало уступал Минаеву, хотя в его экспромтах слышалось больше сарказма, чем юмора. Как-то кто-то из компании, сидевший с Смирновым, увидев ростовщика «Б», переумершего, русского по происхождению, заметил в полголоса, как он стал жидок и худ. Нед Смирнов тотчас же продекламировал. «Молвлю с миной хмурою, молвлю, как пророк, да он худ натурую и душой жидок». Как ни странно, заветной мечтой Смирнова было путешествие за границу. Особенно хотелось ему побывать в Ницце. Он заболел и лег в Абуховскую больницу, откуда писал к знакомым письмо с просьбой помочь ему, кто чем может, и, между прочим, приписал «Занес на жизненной страницы я исполнение старых дум, от счастья ожил бедный ум, ведь побывал я и в боль Ницы. Ведь, может, бедный Абракадабра его жил умом, но телесно скоро скончался и погребен, неизвестно где, всеми забытый. Смирнов ромазанов после смерти своей матери дошел до того, что вся обстановка его комнаты состояла из массы газет и журналов и старой, обшитой войлком, гладильной доски, которая служила ему кроватью. Стены комнаты были исписаны изречениями, экспромтами и зарисованы углем. Как-то утром, когда Рамазанов еще спал, в него свалился кусок штукатурки с потолка. Тогда же он взял кусок угля и написал на стене. «От громкой славы вдалеке судьба мне зло и вечно гадила. Один лишь раз меня погладила, и то на гладильной доске». Покинув эту комнату, Смирнов больше уж не имел постоянного места жительства и, как мы уже писали, умер в обуховской больнице. Минаев не жаловал Смирнова. Постоянно при встрече они были на ножах и сыпали друг на друга остротами. Особенно Абракадабра сердился, когда Минаев его псевдоним приправлял прилагательным женского рода. Однажды Смирнов зашел в Назарет, Литературный кабачок того времени на Владимирской, где уже в большой компании сидел Минаев, последний увидев его, с усмешкой закричал. «А-а-а! Злая бракодабра, Здравствуй!» Смирнов вспыхнул, промолчал, но уж потом, когда дело пошло на экспромты, обратился к Минаеву со следующим четверостиши. «Скажу я с музою, сам друг, злой я в сердечных недрах, хоть твой псевдоним «Общий друг» Но ты душою общий недруг, Четырехсишее злое, но несправедливое. Мина его все любили, Хотя и побаивались его языка. Граф Сологуб, 1813-1882 год Писатель граф Владимир Александрович Сологуб Был остроуменный и находчив. Однако шаловливая муза Поставил однажды в графа в комическое положение. В молодости, по каким-то служебным делам, приехал он в город Тверь. Его обуяла скоро провинциальная тоска. В городе не было никаких развлечений, кроме картежной игры в клубе, ни даже музыки, кроме кошачьих концертов. Под впечатлением хандры граф Сологуб зашел однажды в клуб, спросил книгу заявлений и внес в нее следующую запись. «В городе Твери люди, как звери». «Дикий! Кошки на крыше! Козырь на вскрыше! Пики!» Прочитав это заявление, один из членов клуба, бывший гусар, завзятый бретер, явился к поэту в гостиницу и заявил, что он, как тверитянин, считает себя оскорбленным, подобную эпиграмму, и требует удовлетворения.